глава 57 опроснулась я в объятиях брюнетов нет не думайте ничего такого не было мы все спали в одежде а они так и вовсе не залезая под одеяло и вообще мне просто кошмар приснился и лорды которые до этого в наглую расположились на диване просто меня успокаивали вот по-дружески ага «Хотя, если честно, у меня закралось подозрение, что драконы немного злоупотребляют пережитым стрессом. Да, мы все переволновались, да, испугались, но ведь и за Фредерика тоже. Он, в отличие от меня, реально пострадал, однако братья почему-то не отправились ночевать в его комнату, предпочтя мой диван. Хм. Не то чтобы мне было жалко дивана, но стремительность развития наших отношений немного пугала. Сейчас, когда первый страх прошел. Вчера же их просьба остаться не вызывала никакого протеста в душе и возражений с моей стороны не последовало. Ох, кажется, я совсем запуталась и уже сама себя не понимаю. Так, давайте разбираться. Есть три красавчика-дракона. Такие разные, но все они, чего уж скрывать, очень привлекательны для меня. Есть я, разведёнка с ребёнком, Зарекшаяся когда-нибудь еще связываться с мужиками, есть искусственно навязанная истинная связь, из-за которой нас тянет друг к другу. Ладно, это понятно. А если убрать эту связь? Хотели бы мы быть вместе? Насчет драконов? Не знаю. А я? Если бы встретила кого-то из них через пару лет, когда все плохое, что было в браке, уже стерлось бы из памяти, то вполне почему нет? Каждый из них красив, умен, надежен. Чем не мужчина мечта? Только мы повстречались теперь, и их трое. Одного никак не выберешь, двое других идут бонусом. По акции, ага. И, пожалуй, именно это приводит в смятение. Ох, почему все так сложно-то? Я тяжело вздохнула и поёрзала на кровати. О чем задумалась? Раздалось слева. — Как себя чувствуешь? — спросили справа. Оказывается, брюнеты уже не спали и, тесно прижавшись с двух сторон, влюбленными глазами смотрели на меня. Вот про что я и говорю. И главное, лежат на моей кровати с таким хозяйским видом, как будто так и надо, будто имеют полное право здесь находиться, будто они тут всегда лежали, их сюда вместе с мебелью занесли и поставили, ага. И их, в отличие от меня, кажется, абсолютно ничего не смущает. «Все хорошо», – буркнула раздраженно. «Мне бы в душ». «Помочь подняться?» Привстав на руку, заботливо поинтересовался Алонсо. «Помочь помыть спинку?» Продолжая лежать, мурлыкнул Филипп мне в ухо и глубоко втянул воздух. «Нет», — устала ответила и взмолилась. «Просто оставьте меня хоть ненадолго». Мужчины отстранились и пытливыми взглядами уставились на меня. Все в порядке? Что не так? Ох, и ведь действительно волнуются». Все отлично». — сказала, смягчив резкость своего голоса улыбкой. «Только давайте встретимся позже, за завтраком. Сейчас мне надо привести себя в порядок». «Да, конечно. Как пожелаешь». Драконы быстро поднялись и, не оборачиваясь, ушли. «Блин, они что, обиделись?» — подумала одна часть меня. «И даже не поцеловали на прощание», — расстроилась другая. «Ой, уже раздвоение личности появилось. Я так скоро совсем с ума сойду. Какая досада». Р -р -р. Раздраженно откинув одеяло, я быстро встала и решительно пошагала в ванную комнату, надеясь, что водные процедуры смогут помочь голове очиститься и хоть немного упорядочить мысли. Зря. Наверное, мне уже ничего не поможет. Безнадёжный случай, ага. Пока мылась, не только не разобралась в себе, наоборот, запуталась ещё больше. В итоге решила отбросить все думы и погрузиться в дела. Возможно, тогда решение, как жить дальше, придёт само. «Какие дела?» «Прежде всего, это учеба. Учитывая, что творит Костик, мне, как минимум, надо научиться защищать своих близких, а в идеале уметь дать отпор. Что-то подсказывает, не иначе интуиция, что мы с ним еще встретимся. Притом, в скором времени. Как я поняла, несмотря на обретенную магию, с него до сих пор требуют исполнения условий контракта». «Сайлана! Сайлана!» В дверь Ванны нетерпеливо застучали. «Что опять?» Выключив воду, обмоталась полотенцем и открыла, чтобы увидеть взволнованную и раскрасневшуюся Ташу. Сайлана, там лорд Фредерик очнулся и требует вас. Лорды Филиппа Алонса просили поторопиться». Сердце пропустило удар. «Фредерик? Очнулся? Это же хорошо. Но в чем тогда срочность? А вдруг ему стало хуже? Вдруг, несмотря на все наши с целителями старания, он умирает и зовет меня, чтобы попрощаться?» В голове пронеслось сразу множество жалостливых сцен из фильма, где погибающий герой в последние минуты жизни прощается с героиней, признается ей в любви, а она держит его за руку и горько плачет. Что-то мне совсем поплохело. Как была только из душа с мокрыми волосами, в одном полотенце я понеслась в комнату дракона. Пока бежала, накрутила себя еще больше. Возле вожделенных апартаментов встретила двух вчерашних целителей, выходящих из них. «Сайлана?» — удивился первый, тактично стараясь не опускать свой взгляд ниже моего лица. «У вас все хорошо?» — не стесняясь, осмотрев меня с ног до головы второй, наверное, хотел спросить, но в итоге у него получилось восклицание. «Спасибо, что сообщили. Как он?» — не обращая внимания на смущение мужчин, сразу поинтересовалась я. «Лорд Фредерик?» — уточнил первый. «Он в порядке. Конечно, ему еще нужно восстановиться». «Но жизни ничего не угрожает. Убедитесь сами». Мужчина освободил проход и мягко подтолкнул, остолбеневшую от такого известия меня, в комнату, а потом, видимо, посчитав, что нам с лордами хочется остаться наедине, захлопнул дверь вместе с моим полотенцем. В первую секунду я растерялась и, выпучив глаза, смотрела на обалдевших от такого счастья братьев. Обратила внимание, что и блондин вполне неплохо себя чувствует, Бледноват еще, но уже сам сидит в постели и завтракает. «Живой!» – выдохнула с облегчением, но немного обижена. Потом, спохватившись, стала дергать полотенце на себя. Наконец догадалась приоткрыть дверь, подняла упавшую тряпку и немедленно в нее завернулась. Красная от стыда пополам с гневом обернулась к по-прежнему ошалевшим драконам и возмущенно спросила. «И в чем была срочность?» – поняв, что ответа не дождусь, буркнула – «Тьфу на вас!» Вышла в уже пустой коридор, захлопнула дверь и облокотилась на нее, попытавшись отдышаться и прийти в себя. «Что это было?» Раздалась раздраженная из комнаты. «Она думала, я умираю?» Удивился Фредерик. «Поэтому разделась?» А потом расстроилась, что ошиблась. «Может, в их мире принято прощаться с близкими без одежды?» Предположил Лонса. «Интересная традиция». «Должно быть в ней скрыт глубинный смысл, вроде показать умирающему, что он теряет». «Или наоборот, чтобы продемонстрировать, что может приобрести, если останется жив», — возразил Филипп. «Знаешь, второй вариант мне нравится больше», — задумчиво признался Фредерик. «Хорошая традиция на меня подействовала. Даже если бы собирался подыхать, после такого точно передумал бы. Прямо чувствую желание жить и прилив сил». «Странно, но я тоже что-то такое ощущаю», — хмыкнул Филипп. «И желание, и прилив». «Да-да, и я», — согласился Алонсо.